Неожиданный оборот событий. Бирмингем, Алабама. 10 февраля 2010 года. Пословица, пока и мы, человеки, счастья не пропало, доказала свою истинность, когда жизнь Эвелин Коуч, женщина далеко за 40, страдающая лишним весом и депрессией, приняла неожиданный оборот. Настолько неожиданной, что никто, а уж тем более сама Эвелин, не мог и предположить, чем оно все закончится. Незапланированный поздний ребенок, она была единственным произведением равнодушной матери и безразличного отца. Полное отсутствие родительской любви всегда заставляло ее чувствовать себя лишней. С самого детства Эвелин была стеснительной и неуверенной в себе. С самого детства Эвелин была стеснительной и неуверенной в себе. Если бы в школе проводили конкурс на звание бесспорного неудачника, она бы несомненно его выиграла. Она так страшилась чужого внимания, что все школьные годы тенью скользила по коридорам, уставив взгляд в пол и так боялась допустить ошибку, что отвечая урок, краснела как свёкла, а то и вовсе лишалась дара речи. Грустно, но с годами ничего не изменилось. Когда Эвелин с мужем пришла в школу на пятнадцатый традиционный сбор, её вспомнили лишь несколько одноклассниц и ни один из одноклассников. Ничего удивительного. Таких, как она, мальчики не приглашали на свидания. При столь полном отсутствии мужского интереса Эвелин была рада, что вообще нашла себе мужа, хоть и немного поддержанного. Его прежняя жена Ливия сбежала с обойщиком, отделавшим их спальню. Этот кууч был старше Эвелин и работал в магазине её отца, торговавшего автомобильными покрышками. Однажды отец пригласил его на семейный обед, ну, дело и сладилось. Не сказать, что и отбыло уж совсем плохо, нет. И Эвелин его любила. Однако чем дольше жила с ним, тем лучше понимала его бывшую жену. Романтизма в нём не было напрач. На последнюю годовщину свадьбы он преподнёс Эвелин набор кухонных ножей и щипчики для ногтей. Может, всё было бы иначе, если бы они с ходу не родили двух детей. Это их не хотел. От первой жены у него уже был сын Норис, которого он не особенно любил. Когда дети вылетели из родного гнезда, Эвелин предприняла максимум усилий для оживления своего брака. Она даже записалась на курсы "Верните огонь в вашему супружеству", но вскоре поняла, что в одиночку с задачей не справится. Требовалось участие второй половины. После многочисленных попыток пришлось взглянуть фактам в лицо. Муж вроде бы любил её, но отдавал предпочтение футболу и еде. Вскоре их объединяли только совместные трапезы. Иногда Эвелин что-нибудь готовила, иногда они ходили в кафе. Ну, хоть так. Шли годы, Эвелин всё больше набирала вес и всё глубже погружалась в депрессию. Она стала задаваться вопросом, какой смысл перекачёвывать из одного скучного, безнадёжного дня в другой, точно такой же. Измаявшись дома, она решила сопровождать мужа в еженедельных поездках к его матери, обитавшей в доме престарелых. Как-то раз, дожидаясь Эда в вестибюле приюта, она случайно познакомилась с Нинни Тредгуд, 86-летней старушкой из Полустанка, Алабама. Оказалось, та очень любит поговорить. Нинни поведала удивительные истории о хозяйках кафе Полустанок и мальчугане Бадди. С тех пор так и повелось. Пока Эд сидела у матери, Эвелин беседовала с Нинни, и они как-то незаметно подружились. С нею Эвелин почему-то совсем не стеснялась. Впервые в ее жизни нашелся человек, подметивший в ней качество, которое сама она не замечала. — Вы вовсе не толстая, — говорила Нинни, — вы интересная женщина в теле. Кроме того, у вас чудесная улыбка и прекрасный характер. Вскоре Эвелин поведала о своей депрессии и ощущении полной безвыходности. Вы ещё молоды, сказала Нини. Вам рано ставить на себе крест. Выходите в свет, заводите знакомства, а то начните торговать косметикой Mary Kay. Ободрённая Эвелин чуть-чуть уверровала в себя и подрядилась на продажу стартового комплекта Mary Kay. Вопреки всем прогнозам, через 6 месяцев она стала одним из лучших торговых представителей, а к концу года разъезжала на новеньком розовом Кадиллаке. Эвелин больше всех других удивлялась собственному успеху. На ежегодном съезде в Даласе Мэри Кей отвела её в сторонку и лично растолковала, в чём причина её грандиозных побед. Лапушка, вы нравитесь людям, вас считают своей, потому что вы не похожи на устрашающего агрессивного агента. Вас воспринимают сестрой, другом, вам доверяют, а стало быть, доверяют и товару. Скоро после этого он начал отвлекаться от телевизора и уделять внимание жене. Оказалось, ничто так не освежает брак, как успех. На заработанные деньги Эвелин купила большой дом в горах, дачу на Взморье и автофургон последней модели, в котором вместе с Эдом разъезжала по стране, проводя учебные семинары. Пятидесятилетняя миссис Коуч из Бирмингема, Алабама, стала одним из главных лидеров фирмы окрыляющих сотрудников. Они с мужем ещё много путешествовали, получая от этого истинное удовольствие. Но потом у Эда обнаружили диабет, ему потребовался диализ, и поездки прекратились. Распрощавшись с должностью в фирме, Эвелин сидела дома, скучая по работе и путешествиям. Но пока не ведаешь, что её поджидает ещё один внезапный поворот событий. За годы службы в Мэри Кей она способствовала покупке большого числа розовых кадиллаков, и хозяин Бирмингемского отделения автомобильной компании, позвонив ей, предложил работу в выставочном салоне. Всего через полгода продажи филиала почти удвоились. Сказался многолетний опыт, приобретённый в косметической фирме Эвелин умело продавать женщинам. В то время большинство торговцев не понимали, что платит за машину мужчина, но выбирает её женщина. Она решает в пользу определённой марки, модели и цвета. Благодаря женским движениям слабый пол вливался в рабочий класс, и всё чаще женщины приобретали собственные автомобили. Через год Эвелин стала главным управляющим, а потом и вовсе купила филиал. Коучка делак звучит неплохо, думала она, снимаясь в телевизионном рекламном ролике: "Привет. Я Эвелин Коуч из Коучка Делак. Приглашаю вас заглянуть в какой-нибудь из моих салонов. Скажите, что вы от Эвелин, и получите лучшее предложение в своей жизни в виде новейшей модели". Все говорили, реклама весьма убедительна. Наверное, так оно и было, потому что на очередном традиционном сборе все одноклассники, мужская часть особенно, клялись, что прекрасно помнят Эвелин. И всё от того, что 25 лет назад она не нароком села рядом с милой дамой Нине Третгод. Эвелин часто задавалась вопросом, почему в тот день она оказалась возле неё. Что это было? Судьба? Совпадение? Счастливый случай? Хотелось верить в судьба. Мысль эта приносила радость. Даже сейчас, через много лет после кончины дорогой Нини Тредгуд, Эвелин держала на столе ее фотографию и порой с ней беседовала. Нынче был как раз такой день. Закончив разговор по телефону, Эвелин взглянула на портрет милой старушки в платье в горошек и сказала «Нини, Ты не поверишь, но сейчас какой-то дурак предложил мне миллион долларов за ковочка делак. И я, наверное, соглашусь.